Глава 11. д в е важные персоны этой истории, упущенные читателем из в и д у опять являются на сцену. Есть персона, даже две персоны в нашей истории, о которых читатель может требовать отчета. С покорностью автора древних предисловий мы спешим предупредить это требование, всю важность которого вполне постигаем. Во-первых, вспомним о до родном Горанфло с густыми бровями, красными толстыми губами, огромными пухлыми ручищами, широкими плечами и незаметной шеей. Во-вторых, вспомним о большом осле Панюрже, приятным образом округлившемся и становившемся ленивее по мере тучнения. Первый обитает в келье сен-женевьевского монастыря, второй обитает в конюшне того же монастыря, где ест с утра до вечера. Оба наслаждаются совершенным счастьем. Женевьевцы ухаживают за своим прославившимся товарищем и, подобно божествам третьего разряда, у х а ж и в а в ш и м за орлом Юпитера, павлинам Юноны и голубями Венеры, откармливают панюржа в честь его хозяина. Около кухни а б б а т с т в а постоянно носится самый аппетитный запах. Бутылки славнейшего бургундского вина постоянно опустошаются. Прибудет ли какой-нибудь миссионер из далеких стран или легат от Его святейшества с в я т е й ш е с т в а с и н д у л ь г е н ц и я м и и тому и другому непременно показывают брата Горанфло, владеющего словом и мечом, и показывают во всем блеске его величие, то есть за столом, в котором н а р о ч н о сделана вырезка для помещения живота е г о Путешественники приходят в восторг, любуясь аппетитом толстого с о т р а п е з н и к а который ест за восьмерых дюжих молодцов. Когда путешественники налюбуются вдоволь этим чудом, настоятель набожно складывает руки и, подняв глаза к небу, говорит: «Какая чудная натура! Брат г о р а н ф л о любит и с к у с с т в о науки и добрый стол. Вы видите, как он ест, но если бы вы слышали, как он говорит, если бы в особенности слышали одну речь, которую он говорил ночью и в которой готов был пожертвовать с о б о ю ради святой веры.» Иногда, однако, появляется о б л а ч к о на челе славного Горанфло. Четно жирная дичина вкусным запахом щекочет тогда его ноздри. Четно маленькие фламандские устрицы, которых он шутя может проглотить тысячу, приглашает его заглянуть в их перламутровую внутренность. Четно в бутылках искрится золотое вино. Горанфло мрачен. Горанфло мечтает. Горанфло не хочет ни есть, ни пить. Тогда разносится слух, что достойный монах в экстазе и все еще с большим уважением смотрят на него. Тише, говорят все шепотом, не будем мешать экстазу брата Горанфло. И все почтительно и на цыпочках расходятся. Приор выжидает минуту, когда брат Горанфло как бы приходит в себя, подходит к нему, нежно берет руку его и вопрошает почтительно. Горанфло п о д ы м а е т голову и бессмысленными глазами глядит на настоятеля. Он возвращается из мира мечтаний на землю. Что вы делали, достойный брат? спрашивает п р и о р Кто я? говорит Горанфло. Да вы, вы чем-то были заняты. Правда, я сочинял речь. Вроде той, которую вы с таким жаром произнесли в ночь Святой Лиги? Всякий раз, когда Горанфло говорят об этой речи, он сожалеет о том, что природа создала его лунатиком. Ах, говорит он глубоко вздыхая. Хоть бы я записал эту речь. Зачем вам записывать, любезный брат? Нет, вы говорите по вдохновению. Вам стоит только открыть рот, и красноречивые слова так сами с о б о ю и польются. Вы думаете? спрашивает Гуранфло. б л а ж е н н ы н е в е р у ю щ и е в себя, отвечает Приор. И точно по временам Горанфло, понимающий затруднительность своего положения, придумывает речь, но она ему не дается. Тогда печаль овладевает им, и по окончании обеда или во время экстаза он встает и, как бы направляемой невидимой рукой, отправляется в конюшню. Там он с любовью смотрит на п а н ю р ж а встречающего его радостным криком. Там Горанфло поглаживает мягкую шерсть своего приятеля. И приятель радостно вопит и валяется на мягкой постелке. Приор и трое или четверо из важнейших особ аббатства сопровождают обыкновенно в подобных случаях брата Горанфло и всячески стараются подслужиться к панюржу. Один предлагает ему пирожков, другой сухариков, третий макарон. Точно так желавшие угодить Плутону подносили Церберу медовые пирожки. Панюрш не горд. Он отвечает на все ласки и не имея экстазов, не сочиняя речей, находит, что он счастливейший изо слов всего мира. Приор смотрит на Горанфло с чувством. Простота и кротость, говорит он, вот добродетели сильных. Горанфло узнал, что по л а т ы н и "ита" означает "да", и чтобы ему не говорили, он на все отвечает с наивным достоинством "ита". Ободренный этим ответом аббат иногда говорит ему: "Вы слишком много трудитесь, мой любезный брат. Это делает вас задумчивым." "Может быть", отвечает смиренный оратор аббату Жозефу Фулону. "Может быть, наша пища слишком груба для вас", продолжает п р и о р "Не прикажете ли переменить брата повара? Ведь вы знаете, любезный брат, кводам сатуратионес минус сукедунт." И то, отвечает Гуранфло, продолжая поглаживать своего осла. Как в ы л а с к а е т е вашего п а н ю р ж а л ю б е з н ы й брат, говорит п р и о р не намерены ли вы предпринять какое-нибудь путешествие? О, отвечает г о р а н ф л о со вздохом. В этом-то и заключается причина грусти бедного г о р а н ф л о Сначала изгнание из монастыря казалось ему настоящим бедствием, но впоследствии он узнал бесконечные радости и неведомые до да то ли удовольствия, источником которых была свобода. И вот теперь иногда среди этого благополучия Горанфлот чувствует, что неутомимый червь точит сердце его. Червь этот желание свободы, свободы с веселым товарищем, с шико, с шико, которого он любит сам, не зная за что. Может быть, за то, что ш и к о иногда б и в а л его. Увы, говорит с робостью один из братьев, наблюдающий за выражением лица брата Гуранфло. Мне кажется, что вы не ошиблись, достойный п р и о р Монастырская жизнь утомила нашего знаменитого брата. Не утомила, отвечает Гуранфло. Но чувствую, что я рожден для борьбы, для открытой политики, для публичных речей. И при этих словах глаза Гуранфлоза сверкали. Он вспомнил о я и ш н и ц а х которыми подчевал его шико, об анжуйском вине Клода Бономе, о маленькой комнатке гостиницы Рок Изобилия. С закатом лиги или, лучше сказать, с утра, когда он вернулся домой, его не выпускали из монастыря. С тех пор, как король назначил себя главою союза, л и г е р ы стали осторожнее. Горанфло был так прост, что он и не подумал воспользоваться своим влиянием, чтобы выйти из а б а д с т в а Ему сказали: "Брат, из монастыря выходить запрещается", и он не выходил. Никто не подозревал, что в нем живет жажда свободы, заставлявшая его пренебрегать монастырскими радостями. Замечая, что задумчивость и уныние Горанфло возрастали с каждым днем, приор сказал ему однажды. Любезный брат, никто не должен идти против своей судьбы. Вам суждено бороться за истинную веру. Идите же, исполняйте поручения, возложенные на вас свыше. Только берегите свою драгоценную жизнь и воротитесь к великому дню. К какому великому дню? спросил Гуранфло не умея скрыть свои радости. К празднику тела, господня. Ита, отвечал проповедник со значительным видом. Но, прибавил он, дайте мне денег. м и л о с т ы н е мне должен я снискать любовь народа. Приор поспешил принести огромный мешок с деньгами. Горанфло запустил в него руку. Великие будут проценты на эти деньги, сказал Горанфло, спрятав горсть денег в карман и опять запуская руку в мешок. Но избрали ли вы текст для речи, любезный брат? – спросил Жозеф Фло. у – н Как же? Скажите мне его. Охотно. Только вам одному. Приор стал внимательно слушать. Цепь молотящая рож ь бьется моё себя, – сказал г о р а н ф л о О чудесно, дивно! – вскричал приор, и все присутствовавшие, доверяя мнению настоятеля, повторили за ним дивно хорошо. Теперь я свободен, спросил Гуранфло. Да, сын мой, воскричал почтенный аббат. г р е д и по предназначенному тебе пути. Гуранфло велел оседлать п о н ю р ж а влез на него при помощи двух дюжих братьев и в семь часов вечера выехал из аббатства. Это происходило в тот самый день, когда сын Люк воротился из Меридора. Новости, полученные из анжуйской провинции, волновали парижан. Проехав мимо якобинского монастыря, г о р а н ф л о хотел было повернуть направо, как вдруг п а н ю р ш вздрогнул, тяжелая рука опустилась на спину его. "Кто там?" вскричал Гуранфло с испугом. "Друг", отвечал знакомый голос. г о р а н ф л о очень хотел обернуться, но давно не ездив верхом, он отвык и боялся упасть. "Что вам надо?" спросил он, не оглядываясь. Не можете ли вы, почтеннейший брат, указать мне дорогу к гостинице Рок Изобилия? м о р б л ё в вскричал гуранфлос восторгом. «Это мосье Шико – Это м а с ь е ш и к о Именно, – отвечал гасконец. Я шел к вам в монастырь, вселюбезнейший брат, но сама фортуна помогает мне выслав вас ко мне навстречу. Итак, здравствуй, приятель Вентрэдебиш. Ты, кажется, похудел. А вы, м о с ь е ш е к о пополнили, честное слово. Мне кажется, что мы обольстим друг другу. Ну что это у вас, м о с ь е ш е к о Куда вы с этой тяжелой ношей? Это четверть оленины, которую я унес из кухни его величества, отвечал гасконец. Мы зажарим ее. О, любезнейший м о с ь е ш е к о вскричал монах. А подмышкой у вас что? Бутылка кипрского вина, присланного другим королем моему королю. Неужели? Да, это мое любимое вино, отвечал Шико. А ты любишь? Ого-го! кричал Гуранфло, не будучи в состоянии произнести с л о в о от радости, и подпрыгивая на п а н ю р ж е к р я х т е в ш и м под тяжелой н о ш е й Ого-го! Ого-го! И подняв руки к верху, он запел громким голосом так, что в соседних домах задрожали окна. В продолжении целого месяца Горанфло было н е д о п е с е н зато теперь он ревел во все горло.